Он остановился за дуплистым комлем, залепленной снегом вербы. Запах дыма стал явственнее, но гармошка кольцо умолкла. Долетел и оборвался вдали приглушенный смех. — А ну, постой. Я сейчас. Тихо бросил Антон замерший рядом Зоськи, а сам осторожно направился к хате, забирая чуть в сторону, чтобы подойти к ней с огорода.